Глава семнадцатая. Катя. Я видела в окно, как Матвей возвращается домой под утро, как припарковал свою машину и подошел к моей, обошел ее со всех сторон, задумчиво посмотрел по сторонам, затем достал из багажника складную лопату и принялся откапывать авто. За ночь навалило много снега, и я как раз думала, есть ли смысл мне куда-то выезжать или лучше подождать, пока парни уедут на дачу и вернутся домой. Нет, запасного жилья у меня не было и идти мне некуда. Просто если Матвей увидит мои машины на парковке, то, скорее всего, не станет искать встречи. И я спокойно отпраздную Новый год, подумаю, что мне делать, соберу вещи, позвоню родителям или, может быть, сниму жилье. Рваный вздох вырвался сам, и я потерла ладонями лицо. Кошмар! Неужели я действительно готова пойти на этот шаг? Пролеснуть нашу с Матвеем историю, как скучный роман, и отбросить в сторону? Я наблюдала за мужем, его уверенными, ловкими движениями. Широкая спина, за которой мне казалось так уютно и тепло, Теперь будет принадлежать другой? Я не хотела этого. Все внутри меня клокотало от злости. Он мой муж. Мой мужчина. А разум, насмехаясь, уточнял. Точно твой? Уверена, что не спал со студенткой? Что ребенок не его? Я обняла себя руками и прикрыла на миг глаза. А когда открыла их, Матвея уже не было. Теперь, благодаря стараниям мужа, машиной я могла воспользоваться без особых усилий. Он мне даже окно от снега очистил. Я застонала и уткнулась лбом в окно. Холод от стекла помогал, но ненадолго. К моей машине вдруг вернулся муж и побрызгал мне замки. Слезы сами побежали из глаз. Но почему? Зачем он ввязался во всю эту ситуацию? Я не хотела терять мужа, но и быть с ним тоже уже не могла. Тупик, в который он нас загнал. Из-за это я чертовски зла на мужа. Только долго это чувство не нежило. Теплота разлилась по телу, и сердце потянулось к Матвею. Его забота, внимание в таких вот бытовых мелочах раньше мной не сильно и замечалось, я настолько привыкла к ней, что даже благодарила его через раз. И вот сейчас стоя у окна и наблюдая как муж после бессонной ночи, занимается моей машиной, а не идетёт спать. я призналась самой себе, что Матвей всегда заботился обо мне, Только этого недостаточно, чтобы сохранить наш брак. Если есть еще что, сохранять, если у меня найдутся силы пока их не было я не чувствовала их доброе утро после короткого стука в комнату заглянула элеонора павловна женщина была уже одета ее волосы уложены а на лицо был нанесен легкий дневной макияж я же еще даже не умылась в зеркало смотреть не хотелось уверенно ничего хорошего я там не увижу доброя я постаралась улыбнуться женщине но судя по тому как она покачала головой вышла не очень то хорошо идем милочка я нам завтрак приготовила есть не хотелось но обижать женщину я не хотела поэтому с благодарностью приняла приглашение на кухне витал аромат кофе а на столе стояла Небольшая пиала с овсянкой. Я добавила в нее льняное семя и малину. Летом заморозила несколько килограммов. Теперь вот спасибо. Тебе просто кофе или с молоком? Я не успела ответить. Мне резко стало дурно, и я помчалась в уборную. Казалось, что желудок пустой, но нет. Я едва удержалась на ногах. Слабость накатила так внезапно, что я чуть не упала. Холодная вода из крана немного улучшила мое состояние, но не намного «Это все нервы», — прошептала я, глядя на свое отражение. «Это все нервы». «А вдруг?» От этого «вдруг» сердце гулко-гулко забилось в груди, а мысли разбежались в разные стороны. Еще раз ополоснув лицо, я быстро собрала волосы в хвост вышла из ванной с четкой уверенностью, что мне необходим тест. Черный сладкий чай с лимоном. Соседка проветрила кухню и убрала кофе. «Мне нужно вначале чай. Еще не хватало, чтобы в обморок упала». Элеонора Павловна была права. Я присела за стол и взяла пузатую кружку в руки. Она приятно согревала замерзшие пальцы. Ее мне тоже внук привез из Франции. «Он вас любит», — заметила я. «Любит», — кивнула женщина. «Он хороший парень, только не везет ему с женщинами». Откуда только эта Вика взялась? Всю жизнь ему перегадила. Хвостом вильнула, а он до сих пор эту стерву из головы не выбросит. Элеонора Павловна зло сжала губы и, тяжело вздохнув, встала из-за стола. «Сухарей с изюмом хочешь?» Женщина стояла ко мне спиной и что-то крутила в руках. Она явно жалела, что так яро высказалась о личной жизни внука. «Нет, спасибо. Пару глотков чая действительно помогли мне, но есть что-то не хотелось совсем. Ладно, не стану тебя задерживать. Вижу, что тебе на месте не сидится». «Да». Неуверенно ответила я. Чем больше времени проходило, тем сильнее трусила я, боясь узнать ответ. Ребенок — это же навсегда. Кутаясь в шарф, я зашла в лифт и нажала на кнопку первого этажа, но доехать в одиночестве мне до него не удалось. Когда лифт остановился через несколько секунд, я чуть не посидела. Это же мой этаж. Нужно было идти пешком. Дверцы лифта открылись и... «Катюш!» Митя тут же крепко прижал меня к себе свободной рукой. Во второй была люлька с Ваней. «Где ты была, глупая?» Мужчина не отпускал меня, жадно зарываясь в мои волосы носом. Я чуть с ума не сошел. Я стояла словно громом пораженная и не знала, что мне делать. Оттолкнуть не хватило бы сил, хотя я и попыталась отстраниться. Близость мити нервировала. И пусть он действительно искренне переживал и сейчас обнимает меня по-братски, в чем я очень сильно сомневаюсь, я хотела свободы и личного пространства. «Митя, я позвала мужчину, и он, о чудо, наконец-то оторвался от моих волос и посмотрел в лицо. Отпусти». «Да, конечно». Мужчина сделал шаг назад, и я смогла спокойно вздохнуть. Я просто испугался за тебя. Матвей всю ночь тебя искал и не нашел, а машина на парковке осталась. Где ты была? Неважно. Со мной все хорошо. А почему ты с Ваней и куда вы собрались в такую рань? Часы показывали начало восьмого. Ладно, мне в аптеку нужно, она круглосуточная. А вот Митя, отчего дома не сидится? «А мы к Ане. Митя скривился. «Нужно проведать ее, выяснить, как она, и поговорить насчет Вани». «Ты что, собрался ей его оставить?» — ужаснулась я. «У нее ребра поломаны. Она его даже на руки поднять не сможет». «Мне хотелось убивать. Какой же Митя козел!» «И Матвей! И вообще все они мужики!» Мой взгляд опустился на переноску, где лежал Ваня. «Отдай мне его!» Я требовательно протянула руку. «Катюш, ребенок вам не игрушка. Вы с ума совсем посходили? Он не красное знамя, чтобы передавать Ваню туда-сюда!» Митя сжал губы, но переноску не дал. Вместо этого мужчина нажал на кнопку первого этажа. Я даже не заметила, что все это время лифт никуда не ехал, и мы просто стояли в нем. Никто его никому передавать не будет. Я хочу поговорить с Аней. Мы сами решим, как лучше. Я хотела возмутиться, но вовремя прикусила язык. Митя прав. Они родители Вани, и это им решать, где будет лучше ребенку. Не мне. Ты тоже, как и Матвей, считаешь меня безответственным разгильдяем? И столько эмоций во взгляде. Гнев, горечь, разочарование, решимость. «Нет, прости, Митя, я просто на нервах, и все это...» Я махнула рукой, пытаясь подобрать слова к ситуации в целом, но так и не найдя его, просто тихонько выдохнула. «Слишком». «Спасибо». Мужчина устало улыбнулся и посмотрел на ребенка. «Я справлюсь. Все с Ванькой». Будет хорошо. Может, я съезжу с вами? Мне хотелось как-то загладить ситуацию. Да и помощь Мите не помешает. А времени у меня целые вагоны, маленькая тележка. Знаешь, а я не откажусь. Задорная улыбка осветила лицо мужчины и даже отразилась в глазах. А мне стало спокойнее на душе. Двери лифта открылись, и мы вышли. Только я за рулем. Митя потряс в руках брелок от ключей Матвея. То, что ехать в больницу было плохой идеей, я поняла еще в машине, хотя Митя решил поговорить о нас и ночном поцелуе. Тема не просто щекотливая, поднятая абсолютно не к месту, но и к тому же заставляющая меня проявить жесткость, а, быть может, даже жестокость. Ненавижу быть такой. Но мне пришлось прямо сказать Мите, что никакого интереса к нему, как к мужчине, я не испытываю. И самое лучшее, что мы все можем сделать, это забыть о случившемся. И я не кривила душой, не металась, пытаясь разобраться в своих чувствах к Мите. Я знала, что в моем сердце есть место только для мужа. И не важно, любить или ненавидеть, злиться на него и скучать по нему. Но все-таки что мое решение помочь оказалось провальным, я окончательно поняла, когда переступила порог палаты. Никогда еще на меня не смотрели таким убийственным взглядом. Аня чувствовала во мне соперницу и даже не думала этого скрывать. Ей не понравилось всё То, что Митя придержал дверь, пропуская меня вперед. То, что он же поставил мне стул, чтобы я могла присесть. Даже то, что я... Достала из переноски Ваню и сняла с него верхнюю одежду. Но особенно Аня была возмущена тем, что ее сын улыбался мне, дергая за волосы. Она даже попыталась его забрать из моих рук, но Митя не позволил. «Тебе его нельзя пока поднимать. Понимаю, ты соскучилась по Ване и хочешь его обнять, но пока не стоит. Давайте посадим его в переноску и поставим ее на кровать», — предложила я, вставая. Сейчас мне вообще хотелось убраться отсюда куда подальше, оставив этих двоих наедине. Я даже заготовила фразу о походе в уборную, но Митя меня опередил. Вы тут пока разбирайтесь с Ванькой, и я пойду поговорю с врачом. Я и слова не успела вымолвить, как этот гад исчез. Ты спишь с Митей? Чего-чего от -чего, такого я не ожидала. И что теперь? «Мне оправдываться? Что-то доказывать?» «Я замужем». Мой спокойный и холодный ответ не угомонил девушку. Она лишь фыркнула, передернула плечами и заявила. «Кого это когда останавливало?» и Внутри меня все заледенело. «Точно не таких, как ты». И сразу вспомнилась та неделя, которой Матвей жил у нее. «Упустила ли свое Аня?» Глядя на эту девушку, верилась с трудом. «Мне нужно в уборную». Я вышла, тихо закрыв за собой дверь, хотя хотелось хлопнуть изо всех сил, выместить на них весь свой гнев, всю свою боль. Вместо этого я достала телефон и включила его. Мои пальцы летали над сенсорной клавиатурой. Я высказала мужу все свои претензии, не скрывая обиды, перечислила его косяки и даже поделилась своими сомнениями о его верности. С каждым набранным словом мне становилось все легче и легче. Злость и ненависть уходили, и когда я поставила точку, то поняла, что успокоилась. Мои пальцы больше не дрожали, сердце не бежало вскачь, в горле исчез комок, а глаза больше не пекло от невыполканных слез. Перечитав еще раз сообщение, я его удалила и отправила Матвею короткое. «Я жива-здорова. Искать меня не нужно. Разговаривать с тобой не готова».